Глава двенадцатая. Одна корона на двух головах. День, на который была назначена королевская свадьба, выдался небывало теплым для осени. В окна ласково светило мягкое солнышко, будто бы благословляя сегодняшних жениха и невесту на этот важный шаг. Но, несмотря на столь приятную погоду, торжество все равно было решено проводить в большом зале королевского дворца, а не в саду, как предлагала воодушевленная Белисса. Эта неугомонная девушка решила подойти к организации ритуала со всем присущим ее натуре размахом. За две недели, отведенные на подготовку, она умудрилась сотворить невозможное, и сейчас дворец выглядел так, что ни у кого не могло даже мысли возникнуть, что эта свадьба готовилась на скорую руку. К досаде Эрел и радости ее фрейлины гостей прибыло даже больше, чем они рассчитывали. Причем, помимо простых представителей дворянства и их королевства, свадьбу королевы решили почтить своим присутствием целые делегации соседних стран. Были здесь и вертийцы во главе со своим кронпринцем Галием, с которым Мэри не ладила ни до своего рабства, ни во время, ни даже после. По правде говоря, она с юности его терпеть не могла. Своим явно перекормленным телом, наглой физиономией и зашкаливающим самомнением он всегда напоминал ей важную жабу. Прибыли на эту свадьбу и сайлирцы, причем сразу оба принца с супругами, чего раньше еще ни разу не случалось. Обычно их отец отправлял на подобные мероприятия кого-то одного из них, исключительно в качестве своего представителя, а в этот раз почему-то решил сделать исключение. По правде говоря, они были чуть ли не единственными из всех пяти сотен собравшихся здесь гостей, кого Эрил действительно оказалась рада видеть. И с Дэриланом, и с Шианом она была знакома с детства. И пусть особой дружбы у них так и не получилось, но они относились друг к другу с симпатией. А за тот ультиматум, что Дерри выставил ее стране, королева вообще прониклась к нему искренним уважением. Ведь узнав о рабыне на карельском троне, он не стал трубить об этом на весь свет, а просто предоставил им возможность разобраться самим. Хотя всего одного его слова хватило бы, чтобы девушку по имени Рус отправили на плаху, и ничего бы ее не спасло. Присутствовали здесь и представители королевства Дрон, и княжества Гаус, и многие-многие другие. Одним словом, скромная церемония обещала обернуться полноценным празднеством, причем таких масштабов, что Эриол становилась не по себе. «Зря ты переживаешь», – подбадривала ее небывалого одушевленная Фрейлина. «Хватит уже дуться, это же твоя свадьба, радуйся!» «Было бы чему», – мрачно отозвалась королева. «А разве нечему?» – бросила Белли, отворачиваясь спиной к небольшому потайному окошку в стене, за которым открывался вид на большой зал, где как раз собирались гости. С внешней стороны оно казалось всего лишь очередной зеркальной фигуркой, но на самом деле являлось прекрасным средством наблюдения. Королева на ее выпад отвечать не пожелала, снова уставившись на зал, где собралось уже столько людей, что это даже пугало. «А вон и барон Витар», – озвучила свое наблюдение Белиса. «Не думала, что он приедет», — нервно бросила Эриол. «Хотя на самом деле я очень рада, что он здесь». Фрейлина снова загородила весь обзор, рассматривая собравшихся в зале. «А вот и модели, весь в белом, красавец!» — продолжала она комментировать происходящее. «И Мардел здесь? Значит, сейчас все начнется!» Эри глубоко вздохнула, пытаясь побороть такую неуместную дрожь во всем теле. Увы, в этот раз самообладание категорически не желало ей подчиняться. -Да чего ты все трясешься? весело пробурчала Белли. Это ведь почти не больно, наверное, и не так страшно. Я боюсь, что ритуал не свершится, нехотя призналась королева. Ведь ты же знаешь, что если жених или невеста на самом деле не желают вступать в брак, если кто-то из них пришел на церемонию против своей воли, то татуировки просто не проявятся, а союз не будет заключен. Белиса нахмурилась и, подойдя к Эрио, взяла ее за руку и ободряюще улыбнулась. Это не ваш случай. — сказала она мягким тоном. Вы пара. И знаешь, что говорит по этому поводу наш всезнающий менталист?» Эри отрицательно мотнула головой и с интересом посмотрела на свою фрейлину. Вид девушки был настолько загадочным, что даже у королевы разыгралось любопытство. «И что же?» Он как-то сказал мне по большому секрету. Она понизила голос, будто на самом деле сообщала Эриол страшную тайну. «Что все ваши проблемы из-за того, что ты не веришь в Кая?» а ведь даже Кэрри признал в нем друга, представляешь? Они вообще странным образом спелись. Королева обязательно что-нибудь бы на это ответила, но именно в этот момент дверь комнаты распахнулась, а на пороге появился упомянутый менталист. «Ваше Величество», — сказал Кертон, протягивая ей руку, — «пора». Она молча кивнула, последний раз сделала глубокий вдох и уверенно шагнула к выходу. В этот день в большом зале королевского дворца оказалось даже слишком многолюдно, что только сильнее раздражало и без того нервничающего Кая. Он стоял у одной из стен в компании совершенно спокойного Артура и то и дело поглядывал в сторону возвышения, где располагался королевский трон. По случаю проведения свадебного ритуала, перед ним установили церемониальный постамент, украшенный золотой тканью. Именно там и должна сегодня свершиться судьба великой Эриол, и ее главной головной боли по фамилии модели. «Как рука?» — тихо поинтересовался принц. «Почти хорошо», — ответил Кай, который за всеми этими мыслями и думать забыл о собственной ранее. «Но без твоего вмешательства было бы гораздо хуже, так что спасибо». Артур лишь едва заметно кивнул и снова отвернулся в сторону входа, где как раз показался верховный маг в церемониальном одеянии. «Зря ты нервничаешь», — бросил брат королевы, не глядя на своего собеседника. На самом деле в эсэре давно связаны, это лишь формальность. Именно эта формальность вчера чуть не стоила мне жизни. Мрачным тоном отозвался Кай. И знаешь еще что? Свадебный обряд у магов никогда не был просто красивой церемонией. Это полноценный ритуал, призванный связать души. Я где-то читал, что тот кинжал, которым делается надрез на ладонях, является ценнейшим артефактом. Их в нашем мире всего семь. Есть даже легенда, по которой эти светящиеся ножи были переданы людям богами несколько тысячелетий назад и с тех пор даются в руки только очень сильным магам и лишь ради благих целей. «Похоже на сказку», — ответил принц. «И тем не менее я бы не стал относиться ко всему этому как к простому представлению», — добавил модели. «Ведь татуировки могут и не проявиться». «Могут», — кивнул Артур. «Так что, если не желаешь жениться на моей сестре, лучше скажи сразу». Кай улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Я-то желаю, и ты даже не представляешь, как сильно, но ее мысли мне неизвестны». Принц закатил глаза и усмехнулся. «Скорее бы уже», — сказал он, глядя на Мардела, осторожно сжимающего в руках вышеупомянутый кинжал. Будто услышав слова Артура, верховный маг дал Каю знак подойти ближе, а сам перевел взгляд на большую парадную дверь, откуда должна была появиться королева. Как только модель занял место по правую сторону от постамента, в зале заиграла тихая ненавязчивая мелодия и повисло долгожданное молчание. Все собравшиеся знали, что это означает начало ритуала, и выжидающие уставились на вход в зал. Двери распахнулись бесшумно, и впервые без надлежащего объявления своего появления в зал вошла Ее Величество Эриол. Сегодня, глядя на эту очаровательную синеглазую девушку в струящемся голубом платье, никому бы и в голову не пришло, что уже многие годы она своей твердой рукой управляет целым королевством. Ведь сейчас она казалась самым настоящим ангелом, спустившимся с небес, чтобы одарить людей своим божественным светом. И только царственное выражение на молодом лице и церемониальная корона на ее голове тонко намекали, что перед ними Великая Карельская Королева. Кай смотрел на свою невесту и не мог поверить, что эта красивейшая из женщин идет через весь зал именно к нему, что через каких-то несколько минут их навеки свяжет нить божественного ритуала, и что больше она от него не спрячется, не отгородится и никуда его не выгонит. Эриол остановилась по левую сторону от верховного мага и, чуть наклонив голову, позволила ему снять с нее корону. Это тоже было своеобразной частью церемонии. Ведь вступающие в союз должны быть равны перед людьми и богами, а бремя власти здесь только помешало бы». «Ваши руки?» – попросил Мардел. Кая опустил обе ладони на подушечку, где до этого лежал ритуальный кинжал. Эри последовала его примеру, и в первый раз за прошедшие две недели, что Модели провел во дворце, королева подняла на него взгляд и посмотрела ему в глаза. И сейчас в них было столько самых разных эмоций, что он даже растерялся». Его сердце забилось небывало быстро и очень сильно, а в груди разлилась теплота. «Ритуал будет исполнен, если решение добровольное и обоюдное», – донесся до его слуха голос Верховного Мага. А через мгновение тонкое лезвие, светящееся зеленым, прошлось по их рукам, а на месте длинных порезов тут же показалась кровь. В следующий момент Кай накрыла окровавленные ладони замершие Эриол своими и крепко сжал. Но лишь стоило им соприкоснуться, как внешний мир для этих двоих просто перестал существовать. Перед глазами все поплыло, а по телу разлилось приятное тепло непонятной неги. Оно согревало, подобно мягкому весеннему солнышку, и, казалось, охватывает все пространство, наполняет собой каждую клеточку организма. И в этот самый момент модели почувствовал безумную необходимость приблизиться к своей невесте, а желание поцеловать ее стало для него поистине непреодолимым. Все так же, не размыкая рук, он осторожно обошел постамент и легко коснулся губами чуть приоткрытых губ Эриол. И она приняла этот его поцелуй с таким трепетом, будто только этого и ждала все последние несколько столетий. Но стоило им коснуться друг друга, и та теплая энергия, что до этого согревала их обоих, вдруг слилась в один общий поток, навеки связывая два истинно влюбленных сердца, переплетая их души и даруя свое божественное благословение. Кай целовал свою Оли так, словно они были здесь одни. Он сам не понял, когда успел выпустить ее руку и обнять, как вообще позволил себе столь крепко сжимать Эрел в своих объятиях. Ну и она сейчас ни капли себя не контролировала. Этот ритуал будто бы уничтожил все те мысленные заслонные рамки, что вечно ограничивали ее действия. Она просто отдалась этой энергии, волшебному теплу и воле своего любимого мужчины, который так трепетно прижимал ее к себе. Ей казалось, что она парит в поднебесье на собственных крыльях, состоящих целиком из чистого счастья. И все остальное стало совсем неважно, ведь рядом теперь был он, ее Кай. Когда спустя бесконечное количество времени, показавшееся Эре одним кратким мигом, Кай все-таки отстранился и снова поймал ее ладонь, она с ужасом обнаружила, что они снова вернулись в этот бренный мир и стоят перед несколькими сотнями странно притихших гостей. «Покажите ваши ладони!» Торжественным тоном проговорил Мардел, о существовании которого королева позабыла абсолютно. И так как она до сих пор еще не пришла в себя, Кай сам мягко развернул ее кисть и продемонстрировал верховному магу отсутствие на руке девушки следа от пореза. Рана на его ладони тоже затянулась, будто ее там никогда и не было. И уже одно это говорило о том, что ритуал прошел успешно. Но негласно существовала еще одна особенность – татуировки. В этот раз Эри сама первая потянулась к запястью своего супруга и, легко сдвинув наверх его рукав, растерянно уставилась на проявившееся там изображение. Кай тоже с немым удивлением взирал на рисунок, совершенно не зная, как реагировать на подобную шутку богов. К счастью, они стояли достаточно далеко от своих гостей, и никто из тех не мог рассмотреть, что же именно отпечаталось на запястьях молодоженов, потому что, судя по застывшему выражению лица Эрел, она этот момент ритуала афишировать уж точно не желала. Тогда, следуя традиции, модели тоже сдвинул вверх рукав ее платья и уже не удивился, обнаружив там точно такое же изображение. Он, конечно, ожидал, что их брак может быть признан союзом равных, но все равно не был до конца в этом уверен. А уж того, что боги решат преподнести им такой своеобразный сюрприз, даже представить не мог. Вообще, союзы между магами редко основывались на глубоких чувствах, чаще на взаимной выгоде. Да, будущие супруги должны были испытывать друг к другу определенную симпатию, но любовь не являлась обязательным фактором. В таких случаях на запястьях жениха и невесты отображались символы их родов. У невесты – знак жениха, а у жениха – родовое изображение семьи невесты. И только в случаях, когда между ними были взаимные чувства, проявлялись оба знака сразу. Эрил быстро одернула свой рукав, закрывая татуировку, и тут же поспешила вернуть на место рубашку Кая. Стоящий в нескольких шагах от них Мардел тоже видел, что проявилась оба знака, но рассмотреть татуировки ему никто не позволил. И тем не менее, хватило всего одного взгляда на хмурое лицо королевы, чтобы прийти к выводу, «Она такому повороту совсем не рада» и уж точно не желает придавать гласности всю глубину своих чувств к собственному супругу. «Союз заключен», — известил собравшийся громогласный голос Верховного Мага. «И с этого момента он нерушим». По залу прокатилась волна сдержанных аплодисментов, после чего мордел поднял вверх руку, призывая гостей к тишине, и заговорил снова, теперь уже обращаясь к Каю. «Преклоните колено перед своей королевой, лорд-модели». В тот же момент к ним торжественно прошествовал Кертон, держащий на подушечке из красного бархата малую королевскую корону, точную копию той, что носил Артур. И только теперь Кай окончательно уверился, что все происходящее – реальность. Он поймал напряженный взгляд Эриол и, едва заметно улыбнувшись, опустился на одно колено. «Клянетесь ли вы служить на благо Карильского королевства, оберегать его целостность, заботиться о его народе, почитать его традиции и действовать согласно его законам?» «Клянусь», – уверенно ответил Кай, смотря прямо в глаза своей супруги. «Клянетесь ли вы быть верным своей стране и своей королеве, быть ей надежной опорой, во всем помогать и поддерживать?» Продолжал верховный маг. «Клянусь», – снова повторил Маделлия. «Принимаете ли вы возложенное на вас бремя власти?» «Принимаю», – покорно отозвался Кай. Тогда Мордел взял в руки корону и, занеся ее над головой супруга королевы, торжественным голосом произнес, «Волей светлых богов, давших свое благословение этому союзу, как супруг ее величества королевы Эрил, вы, Кай Мадели, нарекаетесь принцем Карильского королевства». Как только корона заняла свое место, Мордел сделал шаг в сторону, позволяя новоявленному члену королевской семьи подняться. И стоило ему встать на ноги, по залу снова прокатилась волна аплодисментов. Но в этот момент своего истинного триумфа больше всего его беспокоила стоящая рядом девушка и ее странно потухший взгляд. Она будто бы была чем-то расстроена, причем настолько, что оказалась не в силах скрыть эти эмоции. Дальше по протоколу мероприятия шла долгая череда поздравлений, которые при таком количестве гостей обещали затянуться на долгие часы. Но Белиса решила в этот раз несколько изменить привычный ход празднования королевской свадьбы. Или лишь стоило церемонии завершиться, многочисленные двери зала распахнулись, и лакеи пригласили гостей проследовать в соседнее помещение, где должен был состояться свадебный банкет. Кай хотел воспользоваться моментом и хотя бы попытаться поговорить с Эриол, спросить, что с ней происходит. Но едва люди начали расходиться, королева тоже покинула зал через потайную дверь, расположенную за гобеленом у самого трона. И он уже собирался пойти следом, когда его вдруг остановил голос Кертона. «Кай!» – позвал он, догоняя его, и настойчиво утягивая куда-то в сторону другого потайного прохода, почти в самом углу. «Пойдем со мной, не стоит тебе сейчас за ней ходить». «Я не понимаю», – озвучил тот свои мысли. Что могло так ее расстроить? На ней же лица не было. Кэрри лишь покачал головой и пошел вверх по довольно крутой лестнице, освещенной лишь тусклым магическим светильником. Модели же не оставалось ничего иного, как просто последовать за магом. Когда они вышли в одну из малых гостиных второго этажа, ученик Морделла накинул на комнату полок безмолвия и только теперь снова обратился к Каю. «Покажи татуировку», – попросил он и новоявленный принц без сомнений протянул ему свое левое запястье. «Вот, значит, как», – задумчиво проговорил маг, с явным удивлением рассматривая проявившийся там рисунок. «Союз равных. Как видишь, непросто». Кай осекся, даже не представляя, как назвать эту странную шутку богов. Он смотрел на белого сокола, знак своего рода, рядом с которым была изображена черная пантера, символ древнего рода карельских королей, и не знал, что сказать. А когда его взгляд падал на одну общую корону, накрывающую их головы, ему и вовсе становилось не по себе. Он попросту не имел ни малейшего понятия, как интерпретировать такую татуировку. «Я, честно говоря, в замешательстве», — признался Кертон. «Никогда подобного не видел. Мне кажется, Мордел тоже с таким не сталкивался, а Эри...» Он задумчиво потер подбородок и снова посмотрел на изображение. «Думаю, она просто не знает, как на такое реагировать. Ведь получается, что это ставит под сомнение ее единоличную власть как законной королевы». «Глупости», — отмахнулся Кай. «Я не претендую на ее титул и не собираюсь придавать гласности эту сторону ритуала. Все останется так, как было». «Но она же об этом не знает», — ответил Кэри, но тут же пояснил. «Когда тебя короновали, когда ты получил корону принца, на твоем лице было выражение такого триумфа, что даже я впечатлился». А Эре, она ведь до сих пор предпочитает думать, что ты был с ней только из-за возвращения своих земель и доброго имени, а на свадьбу согласился исключительно ради титула. Я поговорю с ней. Заверил его модели. Объясню, я бы уже сейчас это сделал, если бы она не сбежала от меня. Да и хотя бы дух перевести, попросил маг. Кай кивнул и, пройдя по комнате, опустился на небольшой диванчик. «Что там дальше запланировала наша неугомонная фрейлина?» «Спокойно поинтересовался он у Кертона». «Ничего особенного. Большинство гостей после обеда отправятся в сад, где им будут предложены различные увеселения. А вам, сэр, предстоит ответственная миссия – в течение долгих часов улыбаться и принимать поздравления. Состоится это издевательство в Малом Тронном Зале. На сей раз обойдется без толпы. Белли назначила для каждой группы гостей свое время. Всех будут приглашать по очереди». Кэри говорил об этом таким тоном, будто искренне издевался. Потом состоятся фуршет и бал. Ну и когда ты предлагаешь мне поговорить с орел? поинтересовался модели. В ответ Мак только пожал плечами, но отвечать ничего не стал, а спустя пару минут просто поднялся с места и, бросив короткое пора, снова открыл очередной проход в стене и засеменил по бесконечным лабиринтам из переходов и лестниц. «Этот дворец как муравейник», — выпалил Кай, уже устав удивляться количеству потайных ходов. «Подозреваю, что здесь в свое время заблудилось немало любопытных». «Не знаю, по мне так тут все просто», — улыбнувшись, отозвался Кэрри. «Мы с Артуром все свое детство по ним гуляли. Я даже как-то пытался составить карту, но ничего у меня не вышло. А есть ходы, ведущие в подземелье?» Снова полюбопытствовал модели. «Есть», — кивнул маг. А можно ли по подобным переходам добраться из королевских покоев к портальной комнате? «Да, через спальню Эрел, но в том коридоре грязно и много паутины из-за того, что им редко кто пользуется. Только попадешь не в главную портальную, а в ту, которая на южной башне. Ее тоже в последнее время редко используют». «Почему? Не знаю», – честно ответил Кэрри. «В том крыле располагаются кабинеты казначеев, щитоводов, писарей, секретарей, «Может, дело в том, что среди них сильные маги встречаются крайне редко, а остальным портал не построить? Это ведь не стационарные пункты переноса, а простые точки, откуда можно перенестись. Я надеюсь, ты в курсе, что все остальные помещения дворца от переносов защищены?» «Конечно», — пробурчал Кай. «И я даже знаю, что попасть во дворец через портал можно только имея на это личное разрешение королевы или многоуважаемого мордела иначе защита попросту не пропустит». «Правильно», — заметил Кэрри. «А зачем тебе эта информация? Собираешься сбежать?» «Да», — спокойно сообщил модели, причем прихватив с собой ее величество. Кэрри улыбнулся, явно принимая это за шутку, но заметив, что Кай даже и не думает веселиться, резко остановился и с непониманием уставился на новоявленного принца. «Ты серьезно?» «Более чем», — уверенно бросил тот. «И куда это вы собрались?» «Подальше от этого серпентария». Сказал модели, прекрасно разглядев в глазах мага явное недовольство. «И предупреждая твою гневную тираду, скажу сразу. Ни ей, ни мне ничего не угрожает. Да и отсутствовать мы будем недолго, максимум сутки. И я сообщаю об этом тебе, чтобы ты по возможности помог сохранить это в секрете от остальных обитателей дворца. Здесь никому не нужны лишние слухи и пересуды». Кэри молчал долго, не отводя пристального взгляда от глаз Кая. Он хотел понять, обязан был выяснить истинные намерения этого человека. Но тот и не собирался ничего скрывать. Он был открыт перед менталистом, позволяя тому свободно копаться в своем сознании, что уже говорило о многом. «Ладно, наконец выдал тот. Я сделаю так, как ты хочешь, но не думаю, что тебе удастся уговорить на эту авантюр Эри, учитывая ваши крайне прохладные отношения. Я буду очень стараться, не сомневаюсь». Они как раз дошли до неприметной дверцы в стене. Кэри бесшумно нажал на небольшой рычаг, и створка отъехала в сторону, явив им проход, прикрытый гобеленом. «Мы в малом тронном», — пояснил маг, поворачиваясь к Каю. «Эрел будет с минуты на минуту. Как только она появится, подойдите к дверям справа, они ведут в столовую. Войти вы должны после объявления церемонии мистера. Пойдете порознь. Сначала она, а ты чуть позади. И так теперь будет всегда». «Официально ты всего лишь ее муж, а она – королева, поэтому все именно так». «Это понятно», – отмахнулся Маделли. «Лучше скажи, как прятать татуировки? Они ведь магии не закроются». «Не закроются», – подтвердил Кертон, немало озадаченный таким вопросом. «Может, использовать что-нибудь вроде широких браслетов?» – предложил Маделли. «Я слышал, у древних народов нечто подобное являлось символом брачного союза». Ученик Верховного Мага чуть прищурился, явно размышляя, где можно взять такие. Затем кивнул своим мыслям и отодвинул Гобелен, приглашая своего собеседника пройти. «Я подумаю, что можно сделать», — сказал он напоследок, а в его глазах промелькнула уверенность. И у Кая не осталось никаких сомнений. Уж Кэрри обязательно найдет именно то, что нужно. Причем сделает это в самое ближайшее время. А значит, хотя бы по поводу сокрытия татуировок можно уже не переживать. Когда модели вошел в малый тронный зал, Эриол уже была здесь. Она сидела вместе с Белли на одном из боковых диванчиков. При появлении супруга королева резко замолчала, а ее фрейлина поспешила встать и скрыться в направлении выхода. И, судя по столь внезапному отступлению, ей явно не терпелось оставить молодоженов наедине. Как только за ней закрылась дверь, Кай решительно направился к Эри. «Ваше Величество!» – начал он, останавливаясь в двух шагах от королевы. Она подняла на него ничего не выражающий взгляд, всем своим видом показывая, что готова внимательно его слушать. Тогда Кай вновь собрался с мыслями и продолжил. «Мне понятно ваше желание скрыть ритуальные татуировки, и я сделаю все возможное, чтобы это осталось нашей с вами тайной. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас. Но поверьте, я ни в коем случае не претендую на вашу корону. И если вам будет спокойнее, готов подписать любые бумаги, подтверждающие мой отказ. Кай!» Перебила она, глядя на него усталым взглядом. «Не называй меня больше, Ваше Величество. Как вам угодно», — сказал он, учтиво кивая. Она же лишь сильнее нахмурилась и отвернулась к двери. Эрел выглядела абсолютно невозмутимой, как всегда, но модели почему-то был уверен, что она жутко расстроена. Сейчас, находясь рядом с ней, он вдруг понял, что ощущает ее эмоции, как свои собственные. «Вы опечалены?» — сказал он, сам не понимая зачем. «Надеюсь, не из-за меня?» Она снова посмотрела на своего супруга, в этот раз даже не пытаясь спрятать за маской свои истинные чувства, ведь тоже уже успела понять, что после ритуала они с Каем стали слишком открыты друг для друга. «Ты рад?» — бросила она раздраженно. «Получил, что хотел. Теперь, благодаря этой невероятной насмешке богов, у тебя наконец появилась власть прижать к стене не только меня, но и всю Карелию. Эри, я не собираюсь этого делать» ответил модели, подходя к ней еще ближе. «И да, я счастлив, в этом ты, несомненно, права, но вот причина этого счастья поняла неверно. В чем же я, по-твоему, не права? Я ведь чувствую твои эмоции, и ты на самом деле рад. Я женился на женщине, которую люблю всю свою жизнь. Разве это недостойная причина, чтобы быть счастливым?» Он проговорил все это, глядя ей в глаза, и пока она на несколько секунд опешила... Присел рядом с ней на диванчик и бесцеремонно сжал пальцами ее левое запястье. «Ты женился по принуждению», — ответила королева, даже не думая освобождать из захвата свою руку, будто подобное было в порядке вещей. «Если бы я этого не хотел, то никогда бы не женился», — сказал он, поднося к губам ее ладонь и целую витиеватое начало татуировки, которая спускалась до самых пальцев. И никто бы не смог меня заставить, даже приказ, подкрепленный королевской магией. Он явно намекал на тот самый раз, когда Эриол заставила его опуститься перед ней на колени. От воспоминаний событий того дня королева вдруг вздрогнула и отвела взгляд. «Теперь тебе подобное не грозит», — произнесла она мрачным тоном. «Подозреваю, что после ритуала ты тоже на такое способен. Даже пробовать не стану», — бросил Кай, поежившись. Руку своей королевы он так и не отпустил, продолжая нежно поглаживать границы татуировки. Пусть это будет целиком твоей привилегией». В зал снова заглянула Белисса, давая Эриол какой-то знак. В ответ так кивнула и, поднявшись, направилась к большой двустворчатой двери. Кай пошел следом. «Спасибо тебе». Вдруг выдала ее величество, не поворачиваясь к своему супругу. Будто эта фраза для нее совершенно ничего не значила. «За что?» – уточнил он, совершенно не понимая, о чем она. «За то, что ты все-таки согласился на этот брак, несмотря на все произошедшее между нами. За то, что ритуал прошел без накладок». Она вздохнула, расправила плечи и снова приняла царственный вид. «Я умею быть благодарной, и поэтому готова исполнить одно твое желание, в пределах разумного. Ты ведь теперь принц, могу отдать себе Тиноцкое баронство, там прекрасные земли и рядом довольно крупный порт, к тому же оно граничит с землями барона Витара». Кай хорошо знал эти места, как и тех, кто владел ими до недавнего времени. Сие баронство принадлежало Сижару Тиноту, который, как и гармодели, входил в верхушку Совета Правды и Свободы. Не так давно он был осужден королевским судом за причастность к покушению на королеву, и все его имущество оказалось конфисковано и передано короне. Самого Сижара, как и еще девятерых его сподвижников, отправили на пожизненную каторгу. Оказнен за то преступление был только один человек Ларс Гролиди, который, после смерти Гара, считался главой общества заговорщиков. Именно он в ту жуткую ночь нанес королеве роковой удар в сердце. Новоявленные молодожены уже дошли до двери и остановились, дожидаясь дальнейших знаков, когда Кай все-таки озвучил свой ответ: Мне не нужны земли, Эрри, сказал он, наклоняясь к ее плечу, но кое-что я у тебя все-таки попрошу. И что же? Поинтересовалась она холодным тоном, все так же продолжая смотреть на дверь. «Одну ночь», — сказал он, понижая голос до шепота. «Мы проведем с тобой ее не во дворце. Я прошу всего лишь раз поверить мне». «Я не могу пойти на такой риск», — равнодушно сообщила королева. «Придумай что-нибудь другое. Больше мне ничего не нужно», — бросил он, отстраняясь и возвращая голосу обычное звучание. «Мы оба знаем, что для закрепления действия ритуала нам придется лечь в одну постель. Я всего лишь прошу уйти со мной из дворца в одно очень тихое и безопасное место». «Нет, Кай!» — строгим тоном отрезала она. Тогда он вздохнул и тоже перевел взгляд на дверь. «Как будет угодно вашему величеству». Эти его слова звучали в ее голове на протяжении всего торжественного обеда. И пусть за их столом сидели исключительно представители правящих семей соседних государств, и разговоры велись на довольно важные темы, но Эрил никак не могла заставить себя сосредоточиться. Она понимала, что совершает глупость, отказывая Каю, что это только сильнее отдалит их друг от друга и сделает и без того напряженные отношения совершенно невыносимыми. Ну и так сходу согласиться на столь странное предложение не могла. Почему? Увы, сама Эрил на этот вопрос ответа не знала. Во время обеда Кай занимал почетное место справа от своей королевы, но в беседе особого участия не принимал. Отвечал только, когда обращались лично к нему. Сам же в разговоры старался не вступать. Для него не стало сюрпризом, что в его сторону смотрели с открытым неодобрением. Сильных мира сего вполне предсказуемо раздражал тот факт, что именно он стал мужем карельской королевы. Крон-принц Вертинии даже позволил себе несколько недвусмысленных фраз, тонко намекающих, что модели им неровня, и ему место за другим столом, но Кай благоразумно пропустил их мимо ушей. Остальные гости старались держать нейтралитет, и лишь сайлирская принцесса Трилентия позволила себе подарить супругу Эриол несколько ободряющих улыбок, за что он был ей искренне благодарен. Когда этот жуткий обед подошел к концу, а гости разошлись по дворцу, для Кая началась новая пытка. Они с Эриал снова отправились в малый тронный зал, где уже в спокойной обстановке принимали дары и поздравления. Но учитывая огромное количество приглашенных, неудивительно, что эта церемония затянулась на несколько долгих часов. Под конец модель уже просто не мог улыбаться и благодарить своих дорогих гостей за их визит и дары. А вот Эриол на протяжении всего действа вела себя одинаково строго и сдержанно, будто вся эта вереница из жаждущих лично поздравить виновников торжества не вызывала у нее абсолютно никаких эмоций. Она была холодна и высокомерна, и, глядя на нее, Кай вдруг понял, что такая маска – это настоящая необходимость. Сейчас ему даже стало жаль королеву, которой приходилось держать лицо всегда и везде – и никто из ее подданных не догадывался, что же она чувствует на самом деле. Но сегодня даже ее невероятная сдержанность дала трещину, и случилось это почти перед самым балом, когда их с Каем пожелали поздравить представители Вертийской империи. Стоило церемониймейстеру объявить имя Кронпринца, его высочество Галия Армала, как Эрил напряглась. Заметить это со стороны было невозможно в принципе, но с некоторых пор Кай слишком хорошо стал ощущать ее эмоции. И теперь он отчетливо понял, что его супруга не ждет от этой встречи ничего хорошего. Модели встретился взглядами с Кэрри, и молодой маг сразу понял, что дело плохо. Он постоянно находился в этом зале, как и Белисса, и шестеро стражников, но предпочитал стоять в некотором отдалении. Но теперь, видя настороженность Кая, незамедлительно приблизился к тронам и остановился за спиной королевы. «Ваше Величество!» – начал Галий, учтиво поклонившись Эриал. Затем повернулся к Каю и демонстративно его проигнорировал. «Император Осилио передает вам свои поздравления. Мы благодарны его императорскому величеству и надеемся, что вашему высочеству и другим представителям вертийского посольства будет комфортно в нашем дворце», – спокойно ответила королева. «О, ваше величество, у вас прекрасный дворец, а Эргон произвел на меня огромное впечатление. Боюсь, раньше не замечал всех красот вашей прекрасной столицы». «Очень приятно это слышать», — кивнула Эриол, сохраняя все тот же спокойный царственный вид. «Разрешите преподнести вам наши скромные дары?» — проговорил он, и так ехидно улыбнулся, что Кай непроизвольно сглотнул, а у Эри едва заметно дрогнула рука. Она понимала, что вертица обязательно устроит что-нибудь неприятное. На полноценную диверсию не пойдут, но вот испортить настроение могут с легкостью. Это было так же ясно, как солнечный день». Уже оказалось то, что королева не знала, чего от них стоит ожидать. С них бы стало сбросить к ее ногам труп черной пантеры, которая являлась символом королевского рода Карилии, и представить это как дар, ведь шкура такого редкого зверя очень ценилась и стоила насловных денег. Но фантазия Галия оказалась более изощренной. По его сигналу большие двустворчатые двери распахнулись и в зал ввели двух молодых темноволосых синеглазых девушек. Они были одеты крайне вызывающие. На одной имелась лишь коротенькая черная платьице, больше напоминающая удлиненную рубашку, а вторая красовалась в шортиках из странного вида камзоля надетым явно на голое тело. Они ступали по мраморному полу босыми ногами, шаги их были тихими и очень осторожными, а головы девушки держали опущенными. И всем сразу стало понятно, что перед ними рабыни, причем обе внешне отдаленно похожие на Эриол. Эри побледнела. Она переводила взгляд с одной девушки на другую и не знала, что сказать. Ведь если она правильно понимает происходящее, то вертицам известно, где именно ее величество пропадало больше года и каким был ее статус. Тем временем девушки подошли ближе и опустились на колени перед первой ступенью, ведущей к тронам. «Они ваши», — объявил Галий с довольной улыбкой. «Но я не заметил в этом дворце ни одного раба. И коль уж владение такими вещами как-то притит вашим убеждениям, мы не станем возражать, если эти очаровательные создания отправятся жить в другое место. Я слышал, что в имении вашего нового родственника, Барона Витара, таким юным девушкам всегда найдется место». Напряжение, витающее в зале, достигло своего апогея. «Казалось, сейчас что-нибудь обязательно произойдет». Судя по глазам Кэрри, он был готов одним махом прихлопнуть и вертийского кронпринца, и всех его сопровождающих. Кай в этот момент был бы счастлив собственноручно свернуть Галию его толстую шею, и даже Белиса будто бы вся ощетинилась. На саму Эриал было страшно смотреть. Она находилась почти на грани срыва, и от последней черты ее отделяли всего каких-то полшага. Тогда-то Кай понял, что если не вмешается то все их королевство будут ожидать жуткие неприятности, и война еще не самая страшная из них. Он легко протянул руку и, сжав в своей ладони напряженные пальцы королевы, обратился к гостям. «Мы оценили по достоинству ваш столь странный подарок», – проговорил модели. Он смотрел в глаза кронпринцу Вертинии, позволяя всем своим эмоциям проявиться только во взгляде, и сейчас там отражалось обещание жуткой и неминуемой расправы. «Передайте Его Императорскому Величеству нашу искреннюю благодарность. Поверьте, мы никогда не забудем такого чуткого внимания с его стороны». Слова Кая звучали мягко и искренне, в то время как в его глазах наследник престола Вертийской империи видел собственную смерть, долгую и мучительную. На какое-то мгновение маска невозмутимой иронии спала с лица Галия, явив всем присутствующим его истинные эмоции, главной из которых был страх. И пусть он быстро взял себя в руки, но Эрел хватило и этих секунд, чтобы почувствовать слабость соперника и вернуть себе привычную невозмутимость. «Да, Ваше Высочество, такие подарки не забываются. Надеюсь, когда-нибудь и мы сможем порадовать вас столь же приятными дарами», — сказала королева, изобразив на лице улыбку человека, чья месть обещает быть очень сладкой и не менее изощрённой. Гали поклонился, за ним тут же повторили все в его немалой свите, и на этом аудиенция закончилась. Стоило им покинуть зал, Белли подбежала к церемонимейстеру и попросила хотя бы несколько минут никого не впускать, но тот сообщил, что вертицы были последними и больше никого в его списках нет. Тогда Эри поднялась с места и, не отпуская руки своего супруга, двинулась в сторону одной из боковых дверей. Но что странно, ни Белиса, ни Кэрри, ни охранники за ними не пошли. Кай чувствовал, что сейчас эта женщина, на чьих плечах лежит ответственность за целое королевство, находится на грани самой настоящей истерики. Поэтому, как только они оказались в маленькой комнате, примыкающей к малому тронному залу, он закрыл дверь, повернул торчащий в замке ключ и крепко прижал к себе притихшую королеву. Она не сопротивлялась, а спустя несколько долгих мгновений нерешительности все же подняла руки и обняла его в ответ. Ее голова упиралась ему в плечо. Глаза были плотно закрыты, а тело ощутимо напряжено. Кай легко поглаживал ее по спине, чувствуя, как она постепенно расслабляется. А потом, в конец обнаглев, подвел Эрик к ближайшему креслу и усадил к себе на колени. Она же лишь странно усмехнулась своим мыслям, но ничего не сказала, продолжая нежиться в объятиях своего принца. Говорить никто из них не спешил, каждый наслаждался этим моментом временного перемирия, боясь спугнуть его каким-то неправильным словом но и молчать долго у них тоже не получилось. «Ты снова мне помог», — сказала Эриол. «Спасибо. Боюсь еще чуть-чуть, и от Галия не осталось бы ничего». «Тебе не нужно меня благодарить», — ответил Кай, продолжая легко водить пальцами по ее спине. Иногда он позволял себе касаться ее шеи и волос, отчего девушка легко вздрагивала, но ничего по этому поводу не говорила. «Он еще свое получит, это я тебе обещаю», — добавил модели «Возможно, не сегодня и даже не в ближайшие годы, но придет день, и вертийский принц обязательно заплатит по всем счетам. И поверь, любимая, список претензий у меня к нему и его отцу очень длинный». Она промолчала, но вдруг, будто что-то решив, чуть отстранилась и посмотрела ему в лицо. «Я согласна на твое предложение», — проговорила Эриол, поймав его взгляд. «И я дам тебе не ночь, сутки. Мне просто необходимо отвлечься от всего этого». «Отправляемся после бала». Эри повела плечом, намекая, что ее пора бы уже отпустить, и как только руки модели разжались, грациозно поднялась и легким движением поправила свою юбку. Кай улыбнулся и, окинув свою супругу до неприличия довольным взглядом, ответил, «Как будет угодно моей королеве».